Впрочем, сам Дик норт допустил роковую промашку. Пытаясь перейти улицу, он по привычке посмотрел налево и только потом направо, опоздав на какие-то 2-3 секунды. Обычная ошибка для тех, кто вернулся в Японию, долго прожив за границей. К тому, что всё движется наоборот, привыкаешь не сразу. В отличие от большинства стран Европы и США, движение транспорта в Японии левостороннее.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 «Ты назвала его безнадёжным тупицей», — сказал я. Юки сунула Атлас в карман на дверце и, выставив локоть в открытое окно, принялась разглядывать горный пейзаж впереди. «Ну, если сейчас подумать, он всё-таки был совсем неплохой. Добрый, всё время показывал что-нибудь, сёрфингу учил и с одной рукой был поживее, чем многие двуруки. И о маме очень заботился». «Я знаю». «Совсем неплохой человек», — кивнул я. «А мне всё время хотелось говорить о нём гадости». «Знаю», — повторил я, — «но ты не виновата. Ты просто не могла удержаться». Она продолжала смотреть вперёд, так ни разу и не повернулась в мою сторону. Ветер из открытого окна теребил её чёлку, словно траву на летнем лугу. «Как ни печально, такая натура».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 «Возможная мысль слишком узкая. С точки зрения справедливости ты действуешь верно. Не бери в голову». Единственная слезинка прокатилась по её щеке и упала на колено. И на этом всё кончилось. Больше ни всхлипа, ни стона. «И что же мне делать?» — спросила Юки, чуть погодя. «А ничего», — ответил я. «Береги в себе то, чего не сказать словами».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 «Действительно сложновато». «Ты права», — рассмеялся я. «В принципе, всё, что я говорю, очень мало кто понимает. Потому что большинство людей вокруг меня думает как-то совсем иначе. Но для себя я всё равно считаю свою точку зрения самой правильной. Поэтому вечно приходится всем всё разжевывать Люди умирают, то и дело. Человеческая жизнь гораздо опаснее, чем ты думаешь. Поэтому нужно обращаться с людьми так, чтобы потом...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 «Только чего ты мне всё время тычешь боя Джорджа?» «И правда. Чего это я?» «Может, на самом деле он тебе нравится?» «Я подумаю об этом самым серьёзным образом», — пообещал я. Особняк Амэ располагался в особом районе, застроенном по спецпроекту крутой фирмой недвижимости. При въезде в зону стояли огромные ворота —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 слишком огромной для семьи из двух человек. Я остановил машину и подтащил вещи Юки к парадной двери. Аллея криптомерии наискосок уходила от угла дома, и меж деревьев далеко внизу виднелось море. В лёгкой весенней дымке вода блестела и переливалась всеми цветами радуги. Амэ расхаживала по просторной, залитой солнцем гостиной с зажжённой сигаретой в руке. Гигантская хрустальная пепельница была до отказа набита недокуренными останками салема. Все окурки перекручены и изуродованы. Весь стол был усеян пеплом так, словно в пепельницу силой дунули несколько раз. Похранив в хрустале очередной окурок, мать подошла к дочери взъерошила ей волосы. На Аме были огромная оранжевая майка в белых пятнах от проявителя и старенькие застиранные левайсы. Волосы растрёпаны, глаза воспалены... Похоже, она не спала всю ночь, куря сигарету за сигаретой. «Это было ужасно», — сказала Аме. «Настоящий кошмар. Почему всё время происходят какие-то кошмары?» Я выразил ей соболезнование. Она подробно рассказала о том, как это случилось. Всё произошло так неожиданно, что теперь у неё полный хаос. Как в душе, так и во всём, за что бы не взялась. «А тут, представьте, ещё и домработница с температурой свалилась. Прийти не может. Именно сегодня. Угораздило же в такой день заболеть. Кажется, я скоро сойду с ума. Полиция приходит, жена Дика звонит. Не знаю, просто не знаю, что делать». «А что вам сказала жена Дика?» — спросил я. чё хотела. Я ничего не поняла», — вздохнула Амэ. Просто ревела в трубку всё время, да иногда шептала что-то сквозь слёзы. Почти совсем неразборчиво. В общем, я не нашла, что сказать. но ну, согласитесь, что тут скажешь? Я молча кивнул. Так что я просто сообщила, что все вещи дико отошли ей как можно скорее. Она всё рыдала да всхлипывала. Совершенно невменяемая. А Мэтт тяжело вздохнула и опустилась на диван. «Что-нибудь выпьете?» — предложил я. «Если можно, горячий кофе». Первым делом я вытряхнул пепельницу, смахнул тряпкой пепел со стола и отнёс на кухню чашку с подтёками от какао. Затем навёл на кухне порядок, вскипятил чайник и заварил кофе покрепче. На кухне в самом деле всё было устроено так, чтобы Дик Норд без проблем занимался хозяйством.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 Когда я принёс в гостиную кофе, а мы и Юки сидели на диване, обнявшись. Мать, положив голову дочери на плечо, потухшим взглядом смотрела в пространство, точно наглатала транквилизаторов. Юки казалась бесстрастной, но, похоже, вовсе не чувствовала себя плохо или неуютно из-за того, что мать в прострации опирается на неё. Совершенно фантастическая парочка. Всякий раз, когда они оказывались вместе, вокруг каждой появлялась какая-то загадочная, непостижимая аура. Какой не ощущалось ни у Амэ, ни у Юки по отдельности. Что-то мешало им сблизиться до конца. Но что? аме взяла чашку обеими руками, медленно поднесла к губам, отхлебнула кофе, с таким видом будто принимала панацею. «Вкусно», — сказала она. От кофе она, похоже, немного пришла в себя, в глазах затеплилась жизнь. «А ты что-нибудь выпьешь?» — спросил я Юки. Та всё так же бесстрастно покачала головой. «Всё ли сделано, что было нужно?» — спросил я аме. «Я имею в виду с нотариусом, с полицией, какие-то ещё формальности». «Да, всё закончилось. С полицией особых сложностей не возникло».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 Я кивнул. Обычный несчастный случай. Не удивлюсь, если через какие-то три недели амен напрочь забудет, что в её жизни существовал Дик норт Слишком легко всё забывает эта женщина. Да и такого мужчину, в принципе, слишком легко забыть. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — спросил я её. Амэ скользнула взглядом по моему лицу и уставилась в пол. Её взгляд был пустым, как у рыбы, без желания проникнуть куда-либо. Она задумалась. И думала довольно долго. Глаза её оживали всё больше, и, наконец, в них забрежжила мысль. Так, забывшись, человек уходит куда-нибудь, но на полпути вспоминает о чём-то и поворачивает обратно. «Вещи дико», — сказала она с трудом, словно откашливаясь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 Амэ озадачно посмотрела на Юки, та пожала плечами. «На самом деле, у нас еды совсем не осталось», — тихо сказала Амэ. «Как он ушёл за продуктами, так и...» «Нет проблем, я куплю всё, что нужно», — сказал я. Я исследовал нутро холодильника и составил список покупок.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 Чего она хотела, показывая мне эти шесть смертей? Я добрался до Одавары, выехал на скоростное шоссе. Свернул на обычную дорогу сан Сверяясь с картой, отыскал дорогу на Се-Тагае и, проехав ещё немного по прямой, добрался до дома Дика Норта. Унылое типовое двухэтажное строение, без особых изысков. Двери, окна, почтовый ящик, ворота во двор —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 Пример? Ха, пример. Мне очень не нравятся безжизненные глаза Юки, когда она с Амэ. Ещё не нравится пустой, как у рыбы, взгляд Амэ, когда она с Юки. Так и чудится, будто где-то здесь и зарыт корень зла. Мне нравится Юки. Светлая голова, иногда упрямая, как ослёнок, но в душе очень искренняя. Да и к Аме, нужно признаться, я отношусь тепло, Когда мы разговаривали наедине, она превращалась в весьма привлекательную женщину. Одарённую и в то же время беззащитную. В каких-то вещах она была даже больше ребёнком, чем Юки. И тем не менее, мать и дочь, взятые вместе, сильно меня напрягали. Теперь я понимал слова Хираку Макимуры о том, что жизнь под одной крышей с ними отняла у него талант. М «Да, конечно».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 «Но ты не думай, у меня с ним ничего нет, мы просто приятели. Последний год школы вместе учились, в одном городе работаем, вот и всё». «Да ради бога, ничего я такого не думаю», — сказал я. То есть я и правда воспринял это спокойно. По-настоящему меня беспокоил только бассейн. На какие там озёра вывозил её бойфренд, на какие горы затаскивал, мне было совершенно неважно. «Но лучше тебе об этом знать», — сказал Юмиёси-сан. «Я не люблю, когда люди друг от друга что-то скрывают». «Да ради бога», — повторил я, — «мне всё это безразлично. Я ещё приеду в Саппоро, мы встретимся и поговорим. Вот что для меня по-настоящему важно. Встречайся с кем угодно и где угодно. К тому, что происходит между нами, это никакого отношения не имеет. Я всё время думаю о тебе».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 С тех пор, как мы с тобой расстались, я много с кем повстречался. Очень много чего случилось, но всё равно постоянно думаю о нас с тобой как о самом главном. То и дело хочу с тобой встретиться. Только приехать к тебе пока не могу. Слишком много ещё нужно до этого сделать». Чистосердечное объяснение начисто лишённой логики. Вполне в моём духе. Между нами повисло молчание. Скажем так, средней длины. Молчание, за которое, как мне показалось, её нейтральность слегка сдвинулась в сторону одобрения. Хотя, по большому счёту, молчание — всего лишь молчание. Возможно, я просто принимал желаемое за действительное. «Как твоё дело? Движется?» — спросила она. «Думаю, да».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 «Естественно, до бесконечности это продолжаться не может», — Гатанда глубоко вздохнул. «Уж в этом-то я уверен. Не лежит у меня душа к такой придуманной жизни. Всё-таки я человек семейного склада, поэтому так устаю каждый день. Нервы уже натянуты до предела». Он развёл ладони, словно растягивал воображаемую резинку. «Взял бы отпуск», — посоветовал я и махнул с ней вдвоём на Гавайи. «Если б я мог», — сказал он, и вымученно улыбнулся. «Если б я только мог, как было бы здорово! Несколько дней ни о чём не думать, валяться на песочке под пальмами, хотя бы дней пять. Не, пять — это уже роскошь, хоть три денёчка. Трёх дней достаточно, чтобы расслабиться».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 Гатанда Яппи выкладывается на всю катушку. Лифты носятся всё быстрее. Голос за кадром. День за днём усталость растёт. Стресс накапливается в животе. Вечно занятому тебе супермягкое средство от живота. Я рассмеялся. «Слушай, а это забавно». «Ага, мне тоже понравилось. Даром, что реклама».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 «Комичный, как Бастер Китон. Наверное, у тебя душевная склонность в комедиях играть». Прячу улыбку, Готанда кивнул. «Это точно. Комедии люблю. И с удовольствием бы попробовал. Чувствую, у меня получилось бы. Это ж какую комедию можно закатать с таким простодушием, как у меня? В этом сложном и запутанном мире главный герой наивен и прям».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 С пакетом документов под мышкой взбирается по верёвке на небоскрёб и запрыгивает во все открытые окна попеременно. Один вариант лучше другого. Лик Гатанды всё так же невозмутим. Сначала мне говорили «делай усталое лицо». Режиссёр просил. Такое, мол, чтобы все чувствовали. Вот-вот подохну на боевом посту. Но я отказался. Сами подумайте, говорю. Куда интереснее, если всё делается с невозмутимым лицом?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 Пади туда, встань сюда, делай то, не делай это, езди на том-то, трахайся с такой-то. Ну сколько это ещё будет твориться со мной? До каких пор? Сам не знаю. Мне уже 34 четыре. Ещё месяц и тридцать А может, просто бросить всю эту бодягу и начать с нуля? У тебя бы получилось, я уверен».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 Она моментально меня бросит, гарантирую. Такая женщина ни в каком другом мире, кроме своего, дышать не сможет. И на нуле со мной сразу задыхаться начнёт. Тут дело не в том, хорошая она или плохая. Просто из такого теста сделана и, и всё. Живёт в системе ценностей суперзвёзд, дышит воздухом этой системы и от партнёра требует того же атмосферного давления. А я её люблю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 что слишком многое не стыкуется с обычной реальностью. Я понимаю, что по-идиотски звучит, но это так. Почему я не разговаривал о ней ни с кем до сих пор? Я хлебнул виски и погонял по дну кубики льда. Кики в то время подрабатывала моделью для рекламы женских ушей. Я увидел фото с её ушами и заинтересовался. Это были, как бы тебе сказать... Абсолютные уши. Уши на все сто процентов. А мне как раз нужно было сделать макет рекламы на заказ, я попросил, чтобы мне прислали копии фотографий с её ушами. Что там за реклама была, уже и не помню. В общем, прислали мне копии. Уши Кики, -ки, увеличенные раз в 100 Огромные, каждый волосок на коже видно. Я повесил эти снимки на стену в конторе и разглядывал каждый день.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 Готанда надолго задумался. «Блокировало уши? Это как?» «Отключало их от сознания, если совсем просто». «Хм...» — протянул он. «Ну, как штепсель из розетки». Ха -ха. Ну, дурацкое сравнение, конечно, но именно так, я не вру». «Да верить-то я тебе верю. Просто пытаюсь понять. И в мыслях не было тебя как-то поддеть».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 Ужасно тонкая нить. Сколько раз уже думал, ну всё, сейчас оборвётся. Она всё тянется и не кончается. Так худо-бедно добрался до сегодняшнего дня. Разных людей встретил, пока шёл. Ну, тебя, например. Я бы даже сказал, среди этих людей ты центральный. А я всё иду и никак не могу уловить, к чему она клонит. Уже два человека погибло на моём пути. Сначала Мэй, потом однорукий поэт. То есть двигаться-то я двигаюсь, но ни к чему в итоге не прихожу. Лёд в стаканах совсем растаял. Готанда принёс из кухни очередное ведёрко, наполнил стаканы льдом, налил ещё виски. Изысканные жесты. Благородная осанка. Приятный стук льда о стенке стаканов. Как в кино, машинально подумал я.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 Других путей нет. Она всё время старается мне что-то передать. То ли знак какой-то, то ли послание. И я напрягаю слух, пытаясь его разобрать. «Послушай», — сказал вдруг Гатанда. «А ты никогда не думал, что Кики могли убить?» «Так же, как мы «Ну да, сам подумай. Так же внезапно исчезла. Я, когда узнал о смерти Мэй, тут же о Кики вспомнил.